Какова просьба Аль-Харуч из мечети? Во имя Бога молитва и мирно посланника Бога, Бога, я прошу вас от вашей благодати, Боже, защитите меня от праведного сатаны.